Глава первая. Напоминаем, что 27 марта с космодрома Байконур к Международной космической станции МКС отправился пилотируемый корабль Союз. Он доставил на МКС трех космонавтов россиян Геннадия Подалку и Михаила Корниенко и астронавта Скотта Келли. Экипаж проведет на орбите около 50 экспериментов. А в апреле текущего года был потерян грузовой корабль «Прогресс М-27М», который должен был доставить топливо и продукты на МКС. В связи с этим 1 августа в России появился новый вид войск – воздушно-космические силы, которые были объединены с военно-воздушными силами. ВКС охраняют космическое пространство, управляют дежурными силами авиации противовоздушной и противоракетной обороны, военными космическими аппаратами и системой предупреждения о ракетном нападении. Они созданы для того, чтобы сосредоточить в одних руках ответственность за формирование военно-технической политики по развитию войск, решающих задачи в воздушно-космической сфере. Отныне народ может спать спокойно, наше небо в безопасности. Андрей усмехнулся и, надавив красную кнопку, небрежно бросил пульт на диван. Опять космос. Хоть бы на земле разобрались сначала. Поправив на плече перекрутившуюся лямку тяжелого рюкзака, он поспешно покинул квартиру. Впереди маячили отличные выходные. И пока бабуля тихонько сопит в мягкой постельке, надо поскорее свалить из дома. А то завалит ненужными вопросами. тогда как друзья и так уже оборвали ему телефон. Нетерпеливо взъерошив макушку, Андрей спешно скатился по пыльным ступеням гулкого подъезда и, опережая эхо своих же шагов, вывалился за дверь.